Письмо четвёртое. Отправлено 14 ноября по адресу: Санкт-Петербургская область, посёлок Шавыринский, дом 133, Анне Веллер. Милостивое государыня. Отправляю вам письмо с началом, которое смею надеяться вас полностью удовлетворит, хотя оно и заимствовано у вашего кумира Получив от вас предыдущее письмо, тотчас сел писать ответ, так как в последние дни со мною произошли происшествия, коеи не терпится пересказать. Первое. Пропал мой товарищ Бычков. На Каноне мы ездили с ним в Коломенское. У Бычкова есть японский микроавтобус, который он выменил на коллекцию марок, оставленную в наследство отцом. Я спрашивал его, Зачем тебе микроавтобус? У тебя ведь нет семьи? Тебя возить на прогулки? Отвечал Бычков. Мне с тобой интересно общаться. И потом, зачем мне марки? Куда как лучше, микроавтобус. Да и семья у меня может появиться вот-вот. Есть претендентка? спросил я. Нет. Но есть на неё предчувствие. В общем, отправились мы с Бычковым в Коломенское. Не знаю, как у вас в Санкт-Петербурге, а у нас в Москве осень стоит золотая. Лист на деревьях радует глаз, бордовый, жёлтый, красный. Онs летает по однаги, объявляя своё неунылое, но смиренное умирание. Вот так вот и мы, Евгенийй. объявил Бычков: вот так вот и мы слетим когда-нибудь в небытие. Обычно Бычков никогда не был склонен к философским заявлениям, из чего я заключил, что он действительно хочет найти себе женщину. Если у мужчины всё в порядке в личной жизни, вряд ли он станет задумываться о небытии. Дыши, Евгений, полной грудью, пока возможность есть. Бычков развёл руками и вздохнул навстречу осеннему солнцу. Ах, как хорошо, протянул он в пространство. Какие погоды стоят очаровательные, надо же, 18° в ноябре. Бычков стянул себе свитер, бросил его на спинку моей коляски и пробежал вперёд по шуршащим листьям несколько шагов. Тепло, хорошо. Я тоже стянул себе куртку, закатал рукава рубашки и подставил руки под слабые солнечные лучи. Так мы, очарованные осенью, молча двигались по парку, прислушиваясь ко всякому чириканью воробьёв и далёким голосам таких же, как мы, гуляющих. Мы не особенно разговаривали. Нам Старым товарищам было хорошо и так, молча, рядом друг с другом, соответствуя настроениями. Уже перед самым выходом из парка, когда наша прогулка подошла к концу, когда слегка похолодало, Бычков спросил меня: "Зачем тебе всё-таки чернильный прибор? Чтобы он воодушевлял меня к литературному творчеству?" Ага, всё же я был прав. обрадовался Бычков. Ты пишешь книгу? Нет, я пишу письма. Письма? Удивился он. И тогда я рассказал Бычкову про вас. Я сказал, что мы с вами познакомились во время пересменки в санатории и прообщались всего 2 дня. Моя путёвка заканчивалась, а ваша только начиналась. И ещё я посмешил его рассказом о Толстой Асе. Надо ехать, со смехом сказал Бычков и поглядел на небо, по которому, стремясь нагнать друг друга, спешили к дождю тучи. "Ой!" вскрикнул я, почувствовав, что какая-то дрянь укусила меня в левую руку. "Что случилось?" спросил Бычков, заталкивая в автобус коляску вместе со мной. "Какой-то слепень укусил меня", сообщил я, почёсывая укушенное место. Слепней в это время года не бывает. Так до тоже это показалось. Ну, показалось и показалось, решил я, хотя рука неприятно зудела. Мы доехали до моего дома. Бычков выгрузил меня и доставил в квартиру. У него были какие-то неотложные дела, и он, даже не согревшись чаем, отбыл, оставив меня наедине с телевизором. В тот вечер во всех 28 программах я не нашёл ровным счётом ничего интересного, а потому в который раз посмотрел шпионский фильм с Аки Канавой в главной роли. Да и то, потому что показывали все три серии разом. Насладившись в конце сериала торжеством героя, я съел мятную булочку, запив её кефиром. Вспомнил санаторий и его такие же вкусные полдники. Затем почистил зубы и лёг в постель. Я сразу же заснул, утомлённый поездкой в Коломенское, и снилась мне почему-то коллекция бабочек.